Какого черта тут произошло? Начальник штаба, склонившись над м о н и п о н и передавал ей из большой пачки один документ за другим. с р у Вашингтон, лично д а л и с у шифр, тройное X, перетайпом, Матис, второе бюро. Шифр и способ передачи те же. Станция F, начальнику разведки НАТО лично обычным путем через начальника отдела.